Сказка шестнадцатая. Синяя вода кажется густой, как масло. Винт парохода работает в ней мягко и почти бесшумно. Не вздрагивает палуба под ногами. Только напряжённо трясётся мачта, устремлённая в ясное небо. Тихонько поют тросы, натянутые точно струны, но к этому трепету уже привык, не замечаешь его. И кажется, что пароход, белый и стройный, точно лебедь, неподвижен на скользкой воде. Чтобы заметить движение, нужно взглянуть за борт. Там от белых бортов отталкивается зеленоватая волна, морщится и широкими мягкими складками бежит прочь, изгибаясь, сверкая ртутью и сонно журча. Утро ещё не совсем проснулось море, В небе неоцвели розовые краски восхода, но уже прошли остров Горгону, порошенный лесом, суровый одинокий камень с круглой серой башней на вершине и толпою белых домиков у заснувшей воды. Несколько маленьких лодок стремительно проскользнули мимо бортов парохода это люди с острова идут за сардинами. В памяти остаётся мерный плеск длинных вёсел, И тонкие фигуры рыбаков. Они гребут стоя и качаются точно кланяясь солнцу. За кормой парохода широкая полоса зеленоватой пены, над нею лениво носятся чайки. Иногда, неизвестно откуда является питон, вытянувшись как сигара, летит бесшумно над самой водой и вдруг вонзается в нее точно стрела. Вдали облачно встают из моря берега Лигурии, лиловые горы. Ещё 2-3 часа, и пароход войдёт в тесную гавань мраморной Генуи. Всё выше поднимается солнце, обещая жаркий день. На палубу выбежали двое лакеев. Один молодой, тоненький, юркий неаполитанец с неуловимым выражением подвижного лица, Другой человек среднего возраста, седоусый, чернобровый, в серебряной щетине на круглом черепе, у него горбатый нос и серьёзные умные глаза. Шутя и смеясь, они быстро накрыли стол для кофе и убежали. А на смену гуськом один за другим из кают медленно вылезли пассажиры. толстяк с маленькой головой и оплывшим лицом краснощёкий, но грустный и усталый, распустивший пухлые малиновые губы. Человек в серых букинбардах, высокий, весь какой-то выглаженный, с незаметными глазами и маленьким носом-пуговкой на жёлтом плоском лице. За ними споткнувшись о меть порога, Выпрыгнул рыжий круглый мужчина с брюшком, воинственно закрученными усами, в костюме альпиниста и в шляпе с зелёным пером. Все трое встали к борту, толстый печально прищурил глаза и сказал: "Вот как тихо, а?" Человек с бакенбардами сунул руки в карманы, расставил ноги и стал похож на открытые ножницы. Рыжий вынул золотые часы, большие, как маятник стеновых часов, поглядел на них в небо и вдоль палубы, потом начал свистать, раскачивая часы и притопывая ногою. Явились две дамы: одна молодая, полная, с фарфоровым лицом и ласковыми молочно-синими глазами, тёмные брови её словно нарисованы, и одна выше другой. Другая старша, астроносы, в пышной причёске выцветших волос, с большой чёрной родинкой на левой щеке, с двумя золотыми цепями на шее, ларнетом и множеством брелоков у пояса серого платья. Вдали кофе. Молодая молча села к столу и начала разливать чёрную влагу, как-то особенно округлые обнажённые долактий руки. Мужчины подошли к столу, молча сели, толстый взял чашку и вздохнул, сказав: "День будет жаркий. Ты капаешь себе на колени", заметила старшая дама. Он наклонил голову, подбородок и щёки его расплылись, упираясь в грудь, поставил чашку на стол, смахнул платком капли кофе с серых брюк и вытер потное лицо. Да. Неожиданно громко заговорил рыжий, шаркая короткими ногами. Да-да. Если даже левые стали жаловаться на хулиганство, значит Подожди, трещат Иван. Перебила старшая дама. Лиза не выйдет? Ей нехорошо, звучно ответила молодая. Но ведь море спокойно. Ах, когда женщина в таком положении, толстый улыбнулся и сладостно закрыл глаза. За бортом, разрывая спокойную гладь моря, кувыркались дельфины. Человек с Бакинбардами внимательно посмотрел на них и сказал: "Дельфины похожи на свиней". Рыжий отозвался: "Здесь вообще много свинства". Бесцветная дама поднесла к носу чашку, понюхала кофе, брезгливо сморщилась. Отвратительно. А молоко? А? Поддержал толстый испуганно мигая. Дама с фарфоровым лицом пропела: "И всё грязно, грязно, и всё ужасно похоже на жудов". Рыжий, захлёбовые словами всё время говорил о чём-то науху человеку с бакинбардами, точно отвечал учителю: "Хорошо знаю урок и гордясь этим". Его слушать было щекотно и любопытно. Он легонько качал головою из стороны в сторону, и на его плоском лице рот зиял точно щель на рассохшейся доске. Иногда ему хотелось сказать что-то Он начинал странным, מחнатым голосом: "У меня в губернии", и, не продолжая, снова внимательно склонял голову к усам рыжево. Толстый тяжко вздохнул, сказав: "Как ты жужжишь, Иван? Ну, дайте мне кофе". Он подвинулся к столу со скрипом и тряском, а собеседник его значительно проговорил: "Иван имеет идеи". Ты не выспался, сказала старшая дама, посмотрев ларнетно бакинбардиста. Тот провёл рукой по лицу, взглянул на ладонь. Мне кажется, что я напудрен. А тебе не кажется этого? Ах, дядя, воскликнула молодая. Это же особенность Италии. Здесь ужасно сохнет кожа, старшая дама спросила. Ты замечаешь, Лиди, какой у них скверный сахар. На палубу вышел крупный человек в шапке седых кудрявых волос, с большим носом, весёлыми глазами и сигарой в зубах. Лакеи, стоявшие у борта, почтительно поклонились ему. Добрый день, ребята, добрый день. Благосклонно кивая головой, сказал он громко, хриплом голосом: Русские замолчали, искоса посматривая на него. Усатый Иван вполголоса сообщил: "Отставной военный, сразу видно". Заметив, что на него смотрят, седой вынул сигару изо рта и вежливо поклонился русским. Старшая дама вздёрнула голову вверх и, приставив к носу орнет, вызывающе оглядела его. Усач почему-то сконфузился, быстро отвернувшись, выхватил из кармана часы и снова стал раскачивать их в воздухе. На поклон ответил только толстяк, прижав подбородок к груди. Это смутило итальянца, он нервно сунул сигару в угол рта и вполголоса спросил пожилого волокея: "Русские? Да, сударь. Русский губернатор с его фамилией. Какие у них всегда Добрые лица. Очень хороший народ. Лучшие славян, конечно. Немножко небрежны, сказал бы я. Небрежны, разве? Мне так кажется, небрежны к людям. Толстый русский покраснел и широко улыбайся сказал негромко: "Про нас говорит". "Что?" брезгливо сморщив лицо спросила старшая. лучшие, говорит славяни, ответил толстяк, хихикнув. Они льстивы, заявила дама. А рыжий Иван спрятал часы и закручивая усы обеими руками, пренебрежительно проговорил: вся они изумительно невежественны в отношении к нам. Тебя хвалят, сказал толстый. А ты находишь, что это по невежеству? Глупости, я не о том я вообще. Я сам знаю, что мы лучшие. Человек с бакенбардами, всё время внимательно следивший, как играют дельфины, вздохнул и покачивая головой, заметил: "Какая глупая рыва". К седому итальянцу подошли ещё двое: старик в чёрном сюртуке в очках и длинноволосый юноша, бледный с высоким лбом, густыми бровями. Они все трое встали к борту, шагах в пяти от русских, седой тихонько говорил: Когда я вижу русских, я вспоминаю Мессино. Помните, как мы встречали матросов в Неаполе, спросил юноша. Да, они не забудут этот день в своих лесах. Видели вы медаль в честь их? Мне не нравится работа. А мессине говорят: сообщил толстый своим. "И смею гуца", воскликнула молодая дама, удивительно. Чайки нагнали пароход, одна из них, сильно взмахивая кривыми крыльями, повисла над бортом, и молодая дама стала бросать ей бисквиты. Птицы ловя куски, Падали за борт и снова жадно вскрикивая поднимались в глубокую пустоту над морем. Итальянцам принесли кофе, они тоже начали кормить птиц, бросая бисквиты вверх. Дама строго сдвинула брови и сказала: "Вот обезьяны". Толстый вслушался в живую беседу итальянцев и снова сообщил: "Он не военный, а купец". говорит о торговле с нами хлебом и что они могли бы покупать у нас также керосин, лес и уголь. Я сразу видела, что невоенный, призналась старшая дама. Рыжий опять начал говорить о чём-то в ухо бакинбордисту. Тот слушал его и скептически растягивал рот, а юноша-итальянец говорил, искоса поглядывая в сторону русских. Как жаль, что мы мало знаем эту страну больших людей с голубыми глазами. Солнце уже высоко и сильно жжёт, ослепительно блестит море, вдали с правого борта из воды растут горы или облака. "Энет", говорит Бакенбордист, улыбаясь до ушей. Послушай, что выдумал этот забавный жанр Какой способ уничтожить бунтовщиков в деревнях это очень остроумно. И покачиваясь на стуле, медленно и скучно он рассказывал, как будто переводя с чужого языка. Нужно, говорит он, чтобы в дни ярмарок, а также сельских праздников, чтоб местный земский начальник заготовил за счёт казны колья и камни. А потом он ставил бы мужикам тоже за счёт казны 10, 20, 50, смотря по количеству людей, вёдер водки. Больше ничего не нужно. Я не понимаю, заявила старшая дама. Это шутка? рыжий быстро ответил. Нет, серьёзно. Вы подумайте, матао. Тётя. Французское выражение. Молодая дама широко открыв глаза пожала плечами. Какой вздор! Пыть водкой отказны, когда они не так? Нет, подожди, Лидия, вскричал рыжий, подскакивая на стуле. Бэкинбардист беззвучно смеялся, широко открыв рот и качаясь из стороны в сторону. Ты подумай, тех хулиганов, которые не успеют опиться, Пти бьют друг друга колями и камнями. Ясно? Почему друг друга? Спросил толстяк. Это шутка? Снова осведомилась старшая дама. Рыжий, плавно разводя короткими руками, горячо доказывал: когда их укрощают власти, левые кричат о жестокостях и зверстве, значит, нужно найти способ, чтобы они сами себя укротили так. Пароход качнуло, полная дама испуганно схватилась за стол, затребежжала посуда. Дама постарше, положив руку на плечо толстека, строго спросила: "Это что такое?" Мы поворачиваем. Всё выше и отчетливее поднимаются из воды берега, холмы и горы, окутанные мглой и покрытые садами. Сезый камень смотрит из виноградников, в густых облаках зелени прячутся белые дома, сверкают на солнце стёкла окон и уже заметны глазу яркие пятна. На самом берегу приютился среди скал маленький дом, фасад его обращён к морю и весь завешен тяжёлой массою ярко-лиловых цветов. А выше, с камней террасы, густыми ручьями льётся красные герани. Краски веселы, берег кажется ласковым и гостеприимным, мягкие очертания гор зовут к себе в тень садов. Как тут тесно всё, вздохнул, сказал толстый. Старшая дама непримиримо посмотрела на него, потом взорнет на берег и плотно поджала тонкие губы, вздёрнув голову вверх. На палубе уже много смуглых людей в лёгких костюмах. Они шумно беседуют. Русские дамы смотрят на них пренебрежительно, точно королевы на подданных. Как они машут руками, говорит молодая. Толстяк отдуваясь поясняет: "Это уж свойство языка, он беден и требует жестов". Боже мой, боже мой! Глубаков вздыхает, старшая, потом, подумав, спрашивает: "Что, в Генуе тоже много музеев?" "Кажется, только три", ответил ей толстый. "И это кладбище?" спросила молодая. "Кампо Санто, и церкви, конечно, а и зоощики, скверные, как в Неаполе. Рыжий и Бекенбардист встали." Отошли к борту, и там озабоченно беседуют, перебивая друг друга. Что говорит итальянец? Спрашивает дамам, оправляя пышную причёску. Локти у неё острые, уши большие и жёлтые, точно увядшие листья. Толстой внимательно и покорно вслушивается в бойкий рассказ кудрявого итальянца. У них, синьоры, существует должно быть очень древний закон, воспрещающий евреям посещать Москву. Это очевидно пережиток деспотизма, знаете, Иван Грозный. Даже в Англии есть много архаических законов, не отменённых и по сегодня. А может быть, этот еврей мистифицировал меня. Одним словом, он почему-то не имел права посетить Москву, древний город царей, святынь. А у нас в Риме мэр и удей. В Риме, который древней священнее Москвы, сказал юноша, усмехаясь. И ловко бьёт папу портного. Фамилии папы Сарто. Что значит портной? вставил старик в очках, громко хлопнув в ладоши. О чём кричит старик? спросила дама, опуская руки. Ерунда какая-то. Они говорят на неаполитанском диалекте. Он приехал в Москву, нужно иметь кров, и вот этот еврей идёт к проститутке, синьоры, больше некуда, так говорил он. Басня. Решительно сказал старик и отмахнулся рукой от рассказчика. Говоря правду, я тоже думаю так. А что было далее, спросил юноша. Она выдала его полиции, но сначала взяла с него деньги. как будто он пользовался ею. Гадость, сказал старик. Он человек грязного воображения и только. Я знаю русских по университету. Это добрые ребята. Толстый русский, оттирая платком потное лицо, сказал дамам лениво и равнодушно: "Он рассказывает еврейский анекдот". С таким жаром, усмехнулась молодая дама, а другая заметила: В этих людях с их жестами и шумом есть всё-таки что-то скучное. На берегу растёт город. Поднимаются из-за холмов дома, и становясь всё теснее друг к другу, образуют сплошную стену зданий, точно вырезанных из слоновой кости и отражающих солнце. Похоже на Ялту, определяет молодая дама, вставая. Я пойду к лизе. Покачиваясь, она медленно понесла по палубе своё большое тело, окутанное голубоватой материей, а когда сравнялась с группой итальянцев, седой прервал свою речь и сказал тихонько: "Какие прекрасные глаза". Да, качнул головой старик в очках. Вот такова вероятно была Базилида. Базилида византинка. Я вижу её славянкой. Говорят о Лидии, сказал толстый. Что? спросила дама. Конечно, пошлости. А её в глазах хвалят. Дама сделала гримасу. Сверкая медью, пароход ласковый и быстро прижимался всё ближе к берегу. Стало видно чёрные стены мола, и за них в небо поднимались сотни мачт, кое-где неподвижно висели яркие лоскутьи флаги, чёрный дым таял в воздухе, доносился запах масла, угольной пыли, шум работ в гавани и сложный гул большого города. Толстяк вдруг рассмеялся. "Ты что?" спросила дама, прищурив серые поленевшие глаза. разгромят их немцы, ей-богу, вот увидите. Чем же ты радуешься? Так. Бекенбердист, глядя под ноги себе, спросил Рыжего громко и строго грамматически: Был ли бы ты доволен этим сюрпризом или нет? Рыжий с велиепо закручивая усы не ответил. Переход пошёл тише. На белые борта плескалась и всхлипывала точно жалоюсь мутно-зелёная вода. Мраморные дома, высокие башни, ажурные террасы не отражались в ней. Раскрылась чёрная пасть порта, тесно набитая множеством судов.